Третья часть книги заканчивается мыслью Анны. Сохранить верность гораздо проще, чем ее доказать. Правда о запонках и степени вовлеченности романа так и остается нераскрытой.